Глава 25. Драконы здесь? Я отправлю тебя туда, откуда еще никто и никогда не возвращался. Прошипела я, стараясь унять эмоции, что накопились во мне за все это время. «Ты не посмеешь, шапка!» Мачеха бросила мне оскорбление в лицо и, совершенно не страшась, подняла на меня глаза. Кажется, она не боялась меня, и последняя наша стычка на лестнице не была ей уроком. «Посмею!» Я усмехнулась и резко дернула рукой, пробуждая свою магию. Тонкие светящиеся нити взметнулись в воздух и зашили рот Мачехи не насквозь, а лишь чтобы она замолчала, словно кляп они прилипли к ее губам, не давая им произнести очередную гадость. Вот так, то, что нужно. Я отряхнула ладони и довольно улыбнулась, глядя на свой очередной шедевр. Ммм, ммм. Мачеха промычала что-то невнятное и коснулась своих губ. Глаза её округлились, став похожими на блюдца. На мгновение она замерла и набрала в лёгкие побольше воздуха, пронзительно заверещала, вероятно, осознав, что с ней произошло. И следующий миг бухнулась в обморок. Прямо в руки моего отца, который успел ее подхватить. «А теперь за дело!» — тихо сказала я и осмотрелась. Убивать мачеху я не хотела, издеваться тоже. Это было выше меня. Да и тратить магическую энергию на эту поганку мне просто было жалко. Поэтому я решила первый раз в жизни воспользоваться своей меткой истинности. Зря, что ли, я стала истиной настоящего черного дракона. Пока мой отец оттаскивал свою жену в гостиную, которая, скорее всего, после сегодняшнего станет бывшей, я отошла в сторонку и приложила губы к своему запястью. В следующее мгновение метка загорелась и отобразилась красной головой дракона, которая была словно в огне. Моя рука горела, но это было неважно. Важно было другое. Дракон моего любимого ректора отозвался мне, а это значит, сейчас направляется туда, где была я. В дом моих родителей. И в ближайшее время я увижу не только своего истинного, но и его ящера. Скучала я, конечно, больше по любимому ректору. Вот только ни за что не скажу ему об этом. «Что ты сделала с моей матерью?» Услышала я недовольный визг своей сводной сестры и подняла голову. Делия, не скрывая улыбки, глядя на нее, ответила. Сидела бы ты лучше в своей комнате и не высовывалась. Я сегодня в ударе и магии не жалею. Твоя мать получила сполна, хотя это лишь начало. Если в магической академии узнают, что ты пользуешься магией без разрешения, они тебя накажут». Звизгнула сверху сестра, прячась за колонной и выглядывая лишь на пару мгновений. Все же она меня боялась. «Не накажут». Строго ответила я, сама понимая, что сестра знает, о чем говорит. У меня есть разрешение от самого ректора. Я закатала рука в платье и показала Делии метку истинности, которая горела сейчас красным огнем. «Самого ректора магической академии?» Удивленно спросила сестра и полностью выглянула из-за колонны. Или Веридис, мой жених и мой истинный дракон?» Горделиво произнесла я. «И сейчас он летит сюда. Я тебе не верю!» Рявкнула Делия. «Ты мерзкая лгунья и всегда ею была. Не зря матушка била тебя и оскорбляла. Надо было больше пороть, чтобы выбить из тебя всю дурь. Ты просто завидуешь, что мой жених — ректор, да еще и с драконом. А у тебя никого нет. Развернулась и пошла в сторону гостиной. «У меня есть жених!» — услышала за спиной голос Делии и громкие, практически оглушающие шаги, спускающиеся с лестницы сестры. «Его имя? Барон Эйлор Фростхарт. Я очень рада за тебя». Бросила ей вслед и, совершенно забыв об осторожности, ощутила сильный удар в спину за которым последовало бы падение на пол, если бы меня не подхватили крепкие мужские руки. Подхватили и прижали к себе. Запах острого перца, корицы и мяты. Такой терпкий и в то же время такой приятный, что, забыв обо всем, я словно провалилась в надежные объятия своего истинного мужчины. «Лёра, девочка моя, о чем ты думала, когда становилась спиной к своему врагу?» «Элистер, я... Я... Как же я рада, что ты поймала меня. Но как ты узнал?» Удивленно посмотрела в темные глаза ректора и ощутила приятную нежность внутри. Я, кажется, влюблялась в этого сурового дракона все больше и больше и была очень этому рада. Дракон чувствует тебя. Твою радость и печаль, страх и боль, ненависть и любовь. Последнее очень сильно. Всё, что он ощущает, он передает мне, через нашу с ним руническую связь. У тебя должна быть также с твоей драконицей. Я уверен, что если бы она была сейчас здесь, то сказала бы тебе о моих чувствах. «Значит, драконы ощущают, что мы испытываем?» Только рунические. Истиной поставил меня на пол и нежно коснулся пальцами моей щеки. Посмотрел в глаза и наклонился, чтобы поцеловать. «Что это еще тут такое?» Услышала за спиной сварливый голос Делии. Кстати, с каждым днем он все больше напоминал голос ее матери. От этого понимания меня все передернуло и я сжалась. Элистер тоже развернулся и посмотрел на мою сестру. Морщился и почесал затылок. «Это у нее-то постоянно отбивала женихов?» Усмехнувшись, спросил ректор и, выпустив меня из объятий, шагнул к сестре. Выглядела, кстати, она сейчас не очень. Волосы были нечесаны, сорочка с рюшами виднелась из-под халата. А на лице явно читалось недовольство и страх. «Ну да, только я не отбивала, а не сами». Я засмеялась и прижалась к плечу любимому своему защитнику. Отбивались от нее и прибивались ко мне. «Грым запоганная. Рявкнула сестра и бросилась ко мне. Но Элистер был проворнее и, схватив ее за локоть, остановил. Сурово посмотрел ей в глаза и отрицательно покачал головой. Я бы не советовал нарываться на одну из сильнейших волшебниц магической академии, учитывая еще и то, что у нее есть дракон. «Дракон? У нее?» Мыкнула сестра, а потом засмеялась визгливым смехом. «Не смешите меня! У этой безродной не может быть дракона! Она же! Она же!» «Если ты еще раз оскорбишь мою истину, я лишу тебя языка. Поняла меня?» Оскалился Элистер, и я поняла, что он не шутит. Глаза его сверкали, а оскулы заострились. Он был зол, и даже мне стало страшно. «Поняла!» – дрожащим голосом произнесла Дели и резко повернула голову к окну. «Это что, туча?» «Нет, это летит дракайна», – хвастливо произнес ректор и посмотрел на меня. «Твоя руническая дракайна летит к тебе, моя любимая». Она услышала твой призыв и летит к тебе на помощь. «Драконы? Здесь?» Звязгнула Делия и, развернувшись, побежала бегом к лестнице, только не успела. Раздался жуткий грохот, и дом содрогнулся. «Она уже здесь!» Нежностью в голосе произнесла я и подняла голову вверх.